Глава 9. Ночную тишину уснувшего города наполняли таинственные звуки. Если напрячь слух, можно было уловить множество едва различимых шумов, доносившихся из каждого уголка. Где-то вдали, окутанный облаком пыли, автомобиль нёсся по сельскому шоссе, соединявшему Point Spirit с Bridal Veil'ом. Vale. Брэди Роуз мурлыкал себе под нос, подпевая песенке, доносящейся из радио. Из орта у него торчал косяк, скрученный собственными руками. Патрик Гранд, сидевший за рулём, мысленно перебирал варианты отмазок, которые имелись у него про запас на тот случай, если отец внезапно обнаружит, что единственный отпрыск не собирается поступать в этом году в университет. Тяжёлый осенний туман сползал по горному склону и заволакивал окрестности. А Патрик размышлял о причинах своего упорного нежелания заниматься чем-либо связанным с учёбой. В Принстон ему неохота, в Гарварде тусуются одни задроты в галстуках, а Йель и Стэнфорд прислали краткое, но вежливое письмо, в котором его благодарили за проявленный интерес, а в последнем абзаце пнули под зад. Разумеется, во всём этом Патрик видел знак судьбы, указывающий на то, что ему стоит выбрать какую-то иную жизнь, а не ту, которую задумали для него родители. Мать всю дорогу твердила, что Портлендский университет не так уж плох, к тому же учась там ребёнок будет ближе к дому. Патрик был парнем ленивым и непривыкшим к серьёзным усилиям, тем не менее такая идея была ему не по душе. Ему хотелось чего-то покруче, не тратить же на учёбу ещё 5 лет жизни. С другой стороны, не хочется становиться таким, как мать, которая вкалывала в своём магазине на полторы ставки, чтобы обеспечить сносную жизнь семейству из трёх человек, а за одну и вторую ипотеку, за дом. Виной всему была папашина страстишка к игре и его собственное чрезмерное увлечение игровыми автоматами. Да ладно тебе, Патрик. Ты же не собираешься застревать в этом чёртовом городишке на всю жизнь, проворчал Бредди. Не отрывая глаз от несущейся навстречу дороги, и протянул приятелю косяк: "Как и все мы, довольно тупо с твоей стороны чувак отказываться от портленда. В первый год яйца от учёбы слегка попотеют, за одну будешь продавать сэндвичи. Ну да, чего такого-то? Зато уедешь отсюда". Патриклин его повернул голову и выгнул брови: "Можно подумать, ты знаешь, что делать с жизнью". Бредди повернулся, сунул руку под сиденье и достал банку пива. Шумно её откупорил, залив пивом джинсы. "Ну это нисколько его не расстроило. Неблагодарный ты чувак", пробормотал он. "Неблагодарный?" Патрик расхохотался. "Ну ты даёшь. И чего ты всё время используешь такие тупые словечки? Это же надо. Какого чёрта вообще означает это твоё неблагодарный?" Короче, неблагодарный чувак спокойно продолжал Бредди. Я и правда хочу свалить из этого городишки, хотя бы на время, может, на год, а потом глядишь, и вернусь весь такой на красной спортивной машинке с офигенной работой. Твоя проблема в том, чувак, что ты влюбился в эту твою Суси, а ей до университета ещё целый год. А прикинь такой вариант. Ты отказываешься от Портленда, а Суси про это узнаёт и посылает тебя куда подальше. Слово Бредди внезапно вызвало в Патрике приступ необъяснимой паники. Он поднял глаза и всмотрелся в темноту ночи. Не произнеся ни слова, глубоко затянулся гашишным дымком, нажал на газ и в два счёта оказался у поворота дороги, окружавший холм, на котором располагалась лесопилка. "Не могу понять", прошептал Бредди. "Почему бы тебе не подумать о себе, приятель? Не беспокойся, чувак". Я о себе целыми днями думаю, ну, у нас с тобой разные обстоятельства. Я не про Суси, а про кучу всего, что свалится на мою мать, если мне не дадут эту чертову стипендию. Ты хороший студент, и папаша у тебя не гребаный транжира и не игровой маньяк. К тому же у тебя этот чертов талант к живописи, а это само по себе открывает перед тобой кучу дверей, а я так дерьма кусок». Патрик задумчиво уставился на извилистую полоску шоссе и на далёкие огоньки, мерцавшие в той стороне, где притаился Point Spirit. Его охватило глубочайшее уныние. Он понимал, что Суси вряд ли останется с ним на всю жизнь. Всё хорошее рано или поздно кончается. Сколько раз он про это думал? Наверное, слишком много. Иногда, запершись в комнате и не включая свет, он спрашивал себя: "Может ли юношеская любовь испортить всю оставшуюся жизнь?" Может ли человек продолжать жить после того, как ему разбили сердце, или если он видит, что отношения неизбежно подходят к концу? Для Суси разрыв был бы вполне естественным делом и означал бы свободу, но для него это был бездонный, тёмный колодец. Тупо всё это хмыкнул Бредди и отхлебнул пиво. Давай, смотри на дорогу, неблагодарный чувак, а то впишемся в дерево. «Способность к живописи у меня есть, но это не означает, что в итоге я не превращусь в уличного мозилу, который рисует Шаржи за пару долларов. Гарантий никаких!» Он нажал на кнопку радио и поменял канал. «Оставь то, что играло Бредди!» — буркнул Патрик. Его выводила из себя противная манера Бредди не дослушивать песню целиком. Мне нравилось то, что было. «Неблагодарный!» — насмешливо буркнул Бредди. «Включи дальний свет, не видно ни шиша!» Радио изрыгнуло серию неопределённых потрескиваний, и салон старенького Chevrolet заполнил странный женский голос: На каменной дороге танцует принцесса, в праздничном платье танцует принцесса. У неё чудесный гребень из мелких жемчужин. На каменной дороге танцует принцесса. Услышав эту нелепую песенку, парни переглянулись и расхохотались. "Что за фигня?" воскликнул Бредди. Прямо как моя сестрёнка Роуз на школьной перемене. Убери это дерьмо, чувак. Бредди нажимал на кнопки, но нежный голосок упорно бубнил одно и то же: на каменной дороге танцует принцесса. Держи косяк покрепче, чувак. Бредди: "Блин, смени радиостанцию. У неё чудесный гребень из мелких жемчужин". Не умолкало радио. Патрик оторвал взгляд от шоссе и принялся сам лихорадочно сжать все кнопки подряд, в уверенности, что приятель не нароком сломал отцовское радио, но необычная ситуация его забавляла. Внезапно он вскинул голову. Какая-то тёмная фигура, откуда не возьмись, появилась посреди дороги и покачиваясь понеслась им навстречу. Патрик крикнул Бредди, но приятель крутанул руль влево. Чёртава дерьмо. Это же Томми. Но, блин, какого чёрта? Машина угодила колесом в канаву, затем подпрыгнула и с тремглав понеслась по лесу. Патрик ударил по тормозам, но машина не слушалась. Господи, завопил он. Блин, Патрик, здесь же деревья. Тормози, идиот, тормози. Тормоза не работают, придурок. Мы сейчас Это было последнее, что Патрик услышал. Голос друга затерялся где-то в дальних уголках его сознания. Шевроле врезался в дерево, взвыл и закрутил вхолостую колёсами, уничтожая всё на своём пути, пока наконец не застрял в одном из ущелий и не застыл мордой вниз. Облачко пыли поднималось над дрощей, а радио по-прежнему напевало: "На каменной дороге танцует принцесса, в праздничном платье танцует принцесса. У неё" чудесный гребень из мелких жемчужин привет чуваки